Глава 4. Дин. Уже за полночь, и мы на заднем сиденье лимузина. Только мы четверо, поскольку Такер все еще верит, что это будет небольшая вечеринка. Последние 10 минут он упрекает нас в том, что мы потратили деньги впустую, заказывая лимузин, что слишком экстравагантно для четверых. В конце концов, Гароту приходится сунуть ему в руку бокал шампанского и сказать, «Боже мой, нам даже не пришлось платить за это. Я попросил спонсоров, и они всё устроили». Такер таращится на него. «Ты просто попросил лимузин, тебе дали?» Логан фыркает. «Ты вообще знаешь, кто это?» Он тыкает в Гаррета большим пальцем. «Это Гарат Грехом, чувак». Я начинаю смеяться. «Точно, я и забыл». Говорит так, присоединяясь к веселью. «Так вы уже скажете, наконец, куда мы едем или нет?» «Предполагаю, это какой-нибудь стриптиз-бар, но намного лучше», — обещает Гарретт. «Мы потягиваем шампанское, словно боссы, и сидим в развалку на заднем сиденье, пока мимо мчатся огни города. Я представляю зевак, провожающих нас взглядом и гадающих, кто внутри. Бостон — хоккейный город, поэтому и девушки, и парни, наверное, сошли бы с ума, если бы узнали, что за этими тонированными стёклами Гарретт Грэхэм и Джон Логан». «Йоу, налей мне», — говорю я, протягивая свой бокал. Логан склоняется и подливает ещё шампанского. «Скоро уже приедем», — говорит Гаррет Таку. Он смотрит так, будто с трудом сдерживает улыбку. Я тоже борюсь с улыбкой. Этот сюрприз — новый уровень крутизны. Для него потребовалось много согласовывать и дёргать за ниточки, но каким-то чудом мы сделали это. «О, ну ладно, тогда, прежде чем мы приедем...» Начиная так, сдвигаясь на своём сиденье, так, чтобы смотреть на меня. «Мне надо обсудить с тобой кое-что». Я хмурил лоб. «Конечно, что такое?» Га сказал, у тебя была идея сделать предложение Элли на свадьбе завтра». Я тут же обвиняюще смотрю на Гарата. «Серьёзно, чувак? Да, и я не извинюсь», — невозмутимо отвечает тот. «Я должен был предупредить тебя на случай, если ты проигнорируешь наш совет и не сдержишься, засранец!» «Так, слушайте!» Прерывает нас Такер. Его южный акцент становится чётче. «Я не злюсь. На самом деле, я думаю, это хорошая идея!» Гаррет и Логан таращатся на него. Я удивлённо моргаю. «Правда?» «Да». Он подносит бокал к губам, глядя на меня поверх края, пока делает глоток. Я не вижу в его карих глазах никакого подвоха. «Это вроде как романтично!» «Что я говорил?» — скрикиваю я, чувствуя себя оправданным. Он опускает бокал в держатель рядом, затем кладёт обе руки на колени и склоняется вперёд с серьёзным выражением лица. «Думаю, ты должен сделать это». «Подожди, ты серьёзно?» «Почему нет? Мы с Сабриной будем рады разделить с вами свою свадьбу». И знаешь, это открывает столько новых возможностей. Подумай об этом. Все ваши великие достижения мы сможем разделить вместе. Например, когда вы с Элли поженитесь, мы будем на вашей свадьбе и объявим о том, что ждём второго ребёнка. А когда ты объявишь, что Элли беременна, мы будем там и объявим о том, что покупаем новый дом». Логан давится шампанским на половине глотка. «Я щурюсь». «Я понял». «Нет, погоди, дальше ещё лучше». С энтузиазмом говорит Такер. «Когда Элли будет рожать вашего первенца, угадай, кто будет рядом. Снова мы, чтобы показать тебе нашу новую собаку, которую назовем в честь вашего ребенка, чтобы отдать вам должное. А когда ваш малыш подрастет, окончит колледж, обручится и устроит свадьбу, я буду сидеть в первом ряду и изображать сердечный приступ». Логан качает головой в крайнем изумлении. «Матерь Божья! Так социопат! Разве я не говорил, что все рыжие и чокнутые?» Гард впадает в истерику. «Ладно, я понял», — бормочу я. Улыбка Такера совершенно убийственна. «Понял дело Урентис, Потому что если завтра ты расстроишь Сабрину, попросив Элли выйти за тебя, я буду там. И я всегда буду там. На каждом углу будут портить каждый важный момент твоей жизни до самой твоей смерти» а потом на твоём смертном ложе я совершу самоубийство как раз перед твоей смертью, просто чтобы украсть у тебя и это. Что думаешь, чувак, как тебе такое будущее?» Гаррет бросает на меня самодовольный взгляд. «А я тебе говорил». «Ну что ж». Он был прав, и, очевидно, Логан тоже. А так сидит, пьёт шампанское, улыбается, мне как будто не угрожал только что совершить самоубийство перед моим смертным ложем. «Рыжие психопаты». Через 15 минут лимузин притормаживает, потому что мы уже прибыли. Когда Такер пытается выглянуть в окно, Логан придерживает его за руку и предостерегает. «Нельзя». «Вы что, устроите мне прогулку по доске?» Такер морщит лоб от любопытства. «Об этом не беспокойся, малыш», — таинственно говорит Гард. «Малыш?» — Такер фыркает. «Я такой же здоровяк, как и вы, засранцы». Я тянусь в карман рубашки за повязкой, которую спрятал там заранее. Ладно, завязываем глаза. Он скидывает брови. «Да, мать вашу, ни за что! Сколько недоверия!» Логан цокает языком. Гаррет ухмыляется. «Обещаем, это не кончится тем, что тебя бросит в лужу с желе или чем-то в этом роде». Такер кидывает нас взглядом. Он, должно быть, решил, что может доверять нам, потому что кивает и послушно позволяет мне проверить, не видно ли из-под повязки. Я завязываю её очень туго в отместку за его безумный монолог. После того, как мы выскакиваем из лимузина, Логан берёт Такера за руку, чтобы он не споткнулся и не упал лицом вниз. Пока мы идём ко входу для игроков в Теде Гарден, я подпрыгиваю, словно малыш наевшийся сладостей. «Сегодняшняя ночь не только для Така, она для всех нас». Голоса отражаются от бетонных стен. Нам дали доступ в зону для посетителей. Лучшее, что Гаррет смог сделать, но будьте уверены, я не жалуюсь. Чтобы удовлетворить просьбу Гаррета, было сделано всё возможное. Очевидно, лучший бомбардир команды имеет свои преимущества. Интересно, что бы ему дали, если бы он был лучшим бомбардиром Лиги? Может быть, ключ к городу? Но пока что честь лучшего бомбардира в этом сезоне принадлежит Джейку Коннелли из Эдмонтона. Коннелли не без причины прозвали «Молнией на коньках». Первый же его сезон стал взрывным. Мы подходим к двери раздевалки. Когда Гаррет стучит костяшками пальцев, голоса за дверью тут же замолкают. Ничего не видящий так осторожно двигает головой туда-сюда. Что, черт возьми, происходит? Коротко хохотнув, гард открывает дверь, и мы с логоном введём Така внутрь. Я едва не вижу, как девчонка-подросток, при виде моря знакомых лиц, которые приветствуют меня. Мне требуется вся сила воли, чтобы сохранять спокойствие, и я вижу, что моё волнение отражается в каждом взгляде. Я прижимаю палец к губам, показывая всем, чтобы держали рот на замке. Готов? спрашивает гард Така. Всегда готов. Протягивает тот. Кто-то смеётся. В тот момент, когда Такер опускает бандану, оставляя её болтаться на шее, его дыхание резко прерывается. Разинув рот словно рыба, он смотрит на больше 30 парней, набившихся в раздевалку. Затем он расплывается в самой широкой легкомысленной улыбке, которую я когда-либо видел. «Да вы шутите!» Он хлопает себя по коленям и упирается ладонями в бёдра, будто старушка, пытающаяся распрямиться. Счастье накатывает на него волнами. «Как вы это сделали?» — спрашивает он, когда его изумлённый взгляд скользит по нашим бывшим товарищам из команды Брайера. «Учитывая то, что за эти годы мы играли со многими десятками парней, удивительно, что нам удалось уговорить 30 из них приехать в Бостон». Здесь Джейк Бердерон, он же Берди, капитан нашей команды до Гаррета. Нейт Роудс, капитан команды после Гаррета. Хантер Дэвенпорт, текущий капитан. Симс, вратарь, который выиграл для нас три или четыре чемпионата. Джесси Уилкс, Келвин, Бродовский, Пьер. Другой наш вратарь, Корсон, трейнер. Нико, Денни. Колин Фицджеральд, который последние несколько лет встречается с моей сестрой. Список можно продолжать и продолжать. «Поверить не могу, что вы все тут». Ошеломлённый Такер приветствует всех наших друзей. Некоторых из них он не видел несколько лет. Как Майкла Холлиса, вернувшегося из Индии, где он год прожил со своей женой Рупи. Недавно они вернулись в Штаты и теперь живут в Нью-Хемпшире, так что Бостон не стал для них дальней поездкой. Такер обнимает каждого парня, Это долго и, вероятно, не так уж необходимо. Но таков Джон Такер. Он не может просто крикнуть «Привет» всем в общем приветствии. Он должен поприветствовать каждого лично. Он заканчивает фитцы, который помогал ему ремонтировать бар. Я знаю, они довольно близки. «Как я рад тебя видеть, чувак! Ты не так уж часто заходишь!» «Безумная работа», — уныло отвечает фитцы. «И Саммер монополизирует всё моё свободное время». Я оглядываюсь с коротким смешком. Эй, а я предупреждал тебя, что она требовательна к обслуживанию. «Стоит того», — моментально отвечает он, и я одобрительно киваю. «Моя сестра, может, и безумна, но я всё ещё готов умереть, защищая её, и изобью любого, кто вздумает унижать её, даже Фитца». Такер рядом со мной оглядывает похожее на пещеру помещение, и до него, наконец, доходит, где мы. Чёрт возьми! «Это Гарден, «Ага», — отвечает Гарат с самодовольной улыбкой, и у него есть для неё основания. «Это невероятный подвиг». «Посмотри за шкафчики», — подталкиваю я Така. Он следит за моим взглядом, и глаза его распахиваются, когда он видит, что шкафчики полны снаряжения. У большинства парней общий шкафчик, но у Такера свой, и у каждого внутри висит фирменная футболка с нашими именами на спинах. Это дело рук Саммер. Она разработала дизайн и сшила их. Это же... Клянусь на глаза, у него наворачиваются слёзы. Это самый крутой подарок, парни. Я не ожидал увидеть вас всех тут и... Внезапно он замолкает. На лице его появляется виноватое выражение. «О, чёрт, вы останетесь на завтрашний приём? Вы все были приглашены, но не все ответили на приглашение». Придётся позвонить поставщику провизии и Сабрине, и... Он замолкает. Его мысли, очевидно, бегут со скоростью миллион миль в секунду в попытках придумать, как всё исправить. Несколько парней смеются над его явной обеспокоенностью. «Обо всём уже позаботились», — заверяю я его. «Мы не хотели, чтобы ты знал, кто устроит тебе сюрприз-вечеринку, но не беспокойся». «Сабрина в курсе». «Она знала». Добавляет Гард, чтобы так понял, что мы не станем в последний момент запихивать лишних 30 гостей в свадебное торжество. Напряжение покидает его широкие плечи. А теперь никаких больше разговоров о свадьбе, твердо говорю я. Сегодня парни снова выходят на лед. Серьезно? Мы будем играть? Все лицо так и разоряется. Тут? Я точно знаю, что он чувствует. От мысли о том, чтобы прокатиться по той же площадке, на которой играет Брюинс, у меня привстаёт. Это влажная мечта любого хоккейного фаната. «У нас есть всего два часа», — говорит Гард всем. «Так что давайте уже переоденемся и воспользуемся каждой секундой, пока нас не выгонит ночная охрана». Все без промедления оборачиваются к своим шкафчикам. На пол начинает падать одежда. Это безумно и потрясающе. И я горжусь собой за то, что придумал этот план, который воплощался в течение многих месяцев. Гаррет и Логан устроили нам каток, но я лично доставил две трети этих парней в Бостон и разместил их в отеле. Не все могли позволить себе провести выходные вдали от дома. И хотя некоторые парни протестовали против того, чтобы я оплачивал их дорогу, в конце концов я убедил их проглотить свою гордость ради Такера». Определённо не помешало бы иметь трастовый фонд, особенно для таких ситуаций. Теперь я окружён старыми друзьями, товарищами по команде, с которыми играл 4 года, и я не могу себе представить ночь лучше. Забудьте о голых стриптизёршах и рыболепных частных танцах, где один парень неизбежно получает больше внимания, чем остальные. Это лучший мальчишник в мире.